Глава 20. Его имя Адам. Его титул архитектор вселенной. Он взял почти всё, что успели придумать сапиенсы за прошедшие тысячелетия, и создал виртуальную галактику, где магические миры соседствуют с технологическими, где будущее гармонично сочетается с прошлым, а настоящее имеет множество вариантов. Там время течёт иначе. Там каждый разумный есть слепок с живого. Эта галактика огромна и заселена созданиями, живущими сейчас, вымершими или придуманными. Виртуальная вселенная плод полёта фантазии разума и природы, собранная словно пазл, сбежавшим из лаборатории и преданным анафими искусственным интеллектом. Новая демонология для чайников. 4 апреля 3052 года. Сё Гунат, планета Тритон, Столичный архипелаг, школа Хесей. А теперь, друзья мои, после всего увиденного подумайте, правильную ли вы профессию выбрали. В будущем от ваших решений и поступков будет зависеть множество жизней. Вы готовы к этому? Алтари Сенсей щёлкнул пальцами. и отправил появившуюся у руки голограмму бумажного листа с текстом на классную доску. Бланк увеличился и занял ее всю по высоте. «Это форма заявления на отчисление. У вас есть время подумать. Час сейчас, и вся жизнь потом, но уже сожалея о потерянном времени». Когда за учителем закрылась дверь, учеников прорвало. Кто-то стал ругаться на нескольких языках сразу. Да так, что не справлялись переводчики. Несколько девочек заплакали, тихо или навзрыд. Некоторые впали в ступор и ни на что не реагировали. Все они только что увидели ад. Мало того, благодаря обручам, они в нём побывали. Ад, где правили война, голод, мор и смерть. Это произошло настолько неожиданно, что сыграв на контрасте, вызвело просто ошеломительный эффект. Вот Алтари Санцы рассказывает интересные и забавные случаи из своей практики, потом с улыбкой просит надеть гипнообручи и перед учениками встаёт калейдоскоп страданий сапиенсов. И причина этих страданий становится не маньяки-убийцы, насельники, а дипломаты и политики, те, кто используют своё положение и влияние для личной выгоды, едя по костям. Те, кто от лени и праздности не хочет задумываться о последствиях своих слов и действий. Те, кто из Гордыни не хочет идти на Кабрамис. В классе шум, плач, возмущённые возгласы, а иногда даже проклятья в сторону алтаря Сенцея. Но неожиданно раздаётся громкий хлопок ладонью по парте, и резко наступает тишина. Вы что? Правда думали, что будет так же легко и просто, как в детском мультике с единорожками и радугой? Ли Синцин обычно спокойный и немногословный, Сейчас зло смотрел на класс из-под нахмуренных бровей. Политика — это грязное дело. Заканчивайте здесь балаган устраивать. Правильно и сделали, что нам это показали. И хватит алтарь и сенсея винить. Думаете, это он сам придумал? Если мы старшеклассников расспрашивать начнем, выяснится, что они этот стресс-тест тоже проходили. Он еще раз обвел их тяжелым взглядом, подошел к своей парте, забрал сумку и двинулся к двери, лишь коротко буркнув Диму, проходя мимо. «Встретимся после урока в холле». «То есть Шин прав? Со всеми подобное происходит?» Стаси опустила глаза. «Прости, так было надо». «Да я... я понимаю». Мэри как-то сразу поникла после этих тихих слов сестры. Наверное, наконец сообразила, что слишком яростно набросилась на нее с обвинениями, как только встретила в холле центрального корпуса после уроков. «И ты меня прости». Степана, во старшая, тут же просияла радостной улыбкой и схватив младшую за руку, потянула за собой. "Идём уже. Сегодня ещё много дел по организации". Остальные члены клуба устремились следом. Здесь не хватало только Ксении. У неё последним уроком была физкультура, а раздевалки находились совсем рядом с крылом внеклассных занятий. Я вчера подумал, что мы для начала могли бы собрать информацию по первым колонистам Третона. Почему-то этот период истории здесь стараются обходить стороной. Похоже, Лис Ин Чын оказался самым психологически устойчивым и теперь старался увести тему разговора в сторону, не позволяя друзьям зацикливаться на недавно произошедшем. Но не только у него были крепкие нервы, хотя и совершенно другие мысли в очаровательной головке. "А ты был крут, братик", изумиталкнул Шина плечом. "Недаром тебя зовут Грюмом принцем". Лев вздрогнул. Кто зовёт? Диму такая реакция показалась немного странной. Неужели и этот что-то скрывает? Девчонки засмеялась Тачибана. Ты многим сразу же понравился. Серьёзный, молчаливый и очень даже симпатичный. Да ну тебя. Юноша покраснел. Она забыла упомянуть, что её не зовут Яростная принцесса. После этих слов уже Дэругу пришлось уворачиваться от атак Тачиваны, пусть и шутливых, но довольно болезненных. Нашин прав, заметила Изуми, когда перестала баловаться. Тот период довольно интересный. Алтари, ты у нас самый большой любитель истории. Не расскажешь подробнее? Дим на несколько мгновений задумался. Вообще он больше интересовался до космической эпохой, но тут была одна хитрость. Мы частенько запоминаем события, связывая их с тем, что нам нравится. Насколько я помню, первым кораблем, который вышел на орбиту Тритона, был Циолковский-4. Было это в 2146 году, но тогда они не высаживались на поверхность. Так, запустили несколько зондов и ушли. Это не тот ли Циолковский, что был в третьей экспедиции к кораблю «Предтечь»? Вообще было найдено несколько палеоцивилизаций, но наиболее важных было три. Древние. Древние. оставившие после себя великие артефакты, хемозавры, воскрешённые на Земле и обитающие сейчас в основном на Венере, и приттечи, наиболее близкие по времени и наиболее изученные. Именно их технологии, найденные на дрейфующем за орбитой Нептуна корабле, стали основой для человеческой экспансии к звёздам. Приттечи не пережили нашествия аморфов, в отличие от своих неожиданных наследников Многие считали, что пройдёт несколько десятилетий, и запрет на прыжковые двигатели, послужившие в своё время проводниками для негуманоидов, введённый инквизицией из-за возможного повторного вторжения, будет снят. Вообще, до самой терраформации Третон был мало кому интересен, продолжал тем временем Дим. Пожалуй, единственным, кто высаживался на него, был Макс Элион, сын тогдашнего главы корпорации, э, не помню, как она называлась. Одна из частных космических компаний того времени. Помню, что корабль у него был типа Конкистадор. Хотел увековечить своё имя, ухмыльнулся Марк. Ну, у него получилось, пожала плечами Изуми. Я не раз слышала его ещё в младших классах. Правда, всё как-то вскользь. Тачубана была в этой компании единственной коренной жительницей, так что в её замечании не было ничего удивительного. В этот момент Коридор сделал поворот, и они увидели Штормову, а задачу насмотрящую на дверь клубной комнаты. Ксю, что случилось? Я же вроде давала тебе ключ. Блондинка перевела взгляд на Стасю и как-то растерянно обронила. Он не подходит. Ключ, сложный пароль доступа обычно хранился в наручном браслете и должен был сработать, если поднести его к сенсорной пластине. Доступ ограничен. Ключ не действителен по решению школьного совета от опять Козней Юминг процадило сквозь зубы Изме. Похоже, оказывается, у экспедиционного клуба уже есть помещение другое, поэтому это у нас забрали. И этим она хотела нам насолить? Удивилась Тачибана. Ну, пойдём, посмотрим, где это, кстати. В третьем корпусе. В закрытом уже 10 лет? Глупость какая-то. То есть, нас лишьили помещения, потому что формально оно у нас уже есть. Только попасть туда возможности нет. Марк удивлённо приподнял брови. Они там что, все с берёзу рухнули? С дуба, поправил Дерек. С какого дуба? На котором кот Чеширский? Нет, но тоже учёный. Забей, махнул рукой Садар. Потом расскажу. Надо звонить куратору. Ага. Позвоним потом. Изуми хитро прищурилась. А может? Нет, нет и нет, попытался остановить её Дерек. Мы не пойдём. Мы пойдём, поддержала подругу Стася. В её глазах стали разгораться озорные огоньки. Нет. Ну, Садарчик, Изуми умоляюще сложила ладошки и захлопала ресницами. Ну, пожалуйста, ты же хороший. Нет. Дырек не поддался на такую откровенную лесть. "Не кривляйся", попросила Мэри, которая была всё ещё серьёзно, хотя и сама частенько проделывала подобные фокусы. "Не хочет, пусть идёт домой". Голова клуба же ничего не сказала. Стася молча перехватила поудобней сумку и пошла назад по коридору, давая понять, что каждый должен решить для себя сам. Хотя Вы долго там стоять собрались? Степанова-старшая обернулась, не сделав и пары десятков шагов. «Она состояла в клубе изучения сверхъестественного?» — спросила у Дима Ксения. Тот кивнул. «Ясно. Говорят, они уже забирались в третий корпус?» Штормова подхватила под руки Мэри и Изуми. «Идемте, девочки. Ее, похоже, не остановит даже перспектива отправиться туда в одиночку». «И когда это они стали такими решительными?» Задумчиво сказал Марк, переглянувшись с Димом. В ответ Алтарь и пожал плечами. Блин, нам же за это влетит. Не будь занудой, принц. Тут же донёсся до них голос Изуми. Я не принц, не зови меня так. Да-да-да. Последним это место покинул Дерек. Он смотрел им вслед, пока все семеры не скрылись за поворотом, а потом издал тихий стон и проворчал: Если с ними что-нибудь случится, Он со мной опять пару столетий разговаривать не будет. Садару не составило труда догнать остальных быстрым шагом. Дорожка, ведущая к старому корпусу, начиналась за закрытыми воротами и уже довольно сильно растрескалась и поросла травой. Камеры, которые за ней следили, кроме как древними назвать было нельзя, но тем не менее они исправно работали, о чём свидетельствовали многочисленные очевидцы. Чаще всего из числа парочек, пытавшихся найти уединение в разросшихся зарослях за забором. Ну, предположим, мы сможем перебраться через забор и даже приблизиться к самому зданию. А что потом? Стася покосилась на Деррика и, подойдя к воротам, их просто толкнула, что удивительно, они легко открылись. Воля? Степанова отвесила театральный поклон, разведя руками. Не понял. Они не могут нас не пропустить. Программа разблокировала замки по пути к нашей комнате. Наш школьный дворецки это ведь даже не славенький ИИ. Просто набор протоколов. Стася была права. Когда они подошли к тяжёлым, окованным позеленевшей от времени медью дверям, замок щёлкнул, и одна из створок немного открылась. Все стали переглядываться. Темнота внутри немного пугала. Ну, если тут до сих пор всё контролируется через школьный сервер, то всё должно быть стандартно. Марк пошёл вперёд и засунув голову в проём, крикнул: "Свет!" Потом, повторив недавние действия Стаси, он с поклоном и воля распахнул двери Настиш. Внутри было всё освещено. Немного тускло, но всё же вполне достаточно. А чего его вообще закрыли? Не под снос же. Построили новое А это вроде как консервировали на случай, если возникнет необходимость. Скажем, учеников станет больше, рассказывала Стася, когда они вошли внутрь. Кругом царело запустение и пыль. Кроме этого, в холле не было ничего страшного или странного: те же шкафчики для личных вещей, несколько обветшалых лавочек, парты и стулья сложены у дальней стены. Правда, часть его всё-таки используют. Западную секцию, которая выходит к ВПП и макету симпая, Там к квартире дежурной смены экипажа, но выход в остальную часть здания оттуда закрыт. Ребята остановились перед широкой лестницей и огляделись по сторонам. Откуда ты всё это знаешь? удивилась Тачибана. Ну, с этим местом связано пара школьных легенд, так что в клубе сверхъестественного обсуждали иногда. пожала плечами Степанова. Нам, кстати, в другую сторону. Навигатор говорит, что наша клубная комната как раз в конце коридора. Дальше шли в молчании. Пустые коридоры давили на психику запахом пыли в воздухе и зловещей тишиной. Было неуютно и немного страшно. И вот новые двери, последние на пути к цели. Степанова старшая провела по потемневшей от времени панели замка ладонью, та тускло засветилась. Добро пожаловать в Логово Стая, высветилось на ней сообщение. Какая стая? Северных волков? усмехнулся Дерек. "Почему северных?" снова спросил Марк. "Потому что", ответил Садар. "Просто кто-то из старых членов сострил, записывая приветствие". Но двери так и не открылись. Вместо этого панель издала писк, от которого все присутствующие вздрогнули и окрасилась в красный. "Доступ закрыт. Необходимо пройти испытание посвящения. Обратитесь по адресу" Дальше шёл набор из 20 цифр и букв, как минимум трёх алфавитов. "Это ещё что такое?" выразило общее удивление Мэри. "Адрес в сети", задумчиво сказал Марк. "Но странный какой-то. Никогда не встречал таких доменов". Несколько минут они молча смотрели на надпись, пытаясь найти решение. "Похоже, испытание посвящения проходили новички в старом клубе. А так как мы все попадаем в эту категорию, то и войти не можем». «Ты прав, братик». «Стася не хотела сдаваться так близко от цели. Нам нужно просто пройти это самое испытание. Я знаю одного сапиенса, который может как минимум дать нам подсказку. Он отлично разбирается в программировании и в истории сети». «Угу!» Мэри хихикнула. «А еще он безумно в тебя влюблен!» Степанова покосилась на сестру. «Поэтому со мной пойдет, Садар». А остальные отправится пока по домам. Войдя в дом, Дим сразу почувствовал две странности. Во-первых, было довольно холодно. Во-вторых, непривычно и довольно неприятно пахло. Ну как непривычно? Возникало такое ощущение, что где-то стоит большая кастрюля с дрожжевым тестом. Долго так уже стоит, прокиснуть успело. Дядя Л, ты где? Ну, вообще-то принято говорить я дома. Алтырь старший проявился из кухни с какой-то хитрой улыбкой на лице. Оженать будешь? Естественно. Дима селся на пороге и глубоко вздохнул. Тяжёлый день. Ага. В тот совет девочки чудят. Ксюша снова ломит вперёд, как цератопс. Парень покосился на дядю. Что-то он не мог вспомнить, что рассказывала Штормовой. Хотя, если подумать, то ничего удивительного. доложили. Скорее рассказали. Вздохнул Л. Её дворецкий звонил, интересовался, что да как. У неё есть дворецкий? удивился Дим. Но «Ну, ты же не думаешь, что семья отпустит молодую девушку на другую планету без присмотра? Молодой человек покивал и вдруг вспомнил про запах. А что на ужин? Макароны по-флотски. Я тоже задержался немного, так что пришлось на скорую руку. Спрашивать, почему Эл не воспользовался полуфабрикатами для синтезатора, было бессмысленно. Этот агрегат после переезда так ни разу и не использовался. Правда, и блюдо парень это уже пробовал. Пахло оно не так. А запах? Запах? Запах? Дядя попытался сделать невинное лицо. Получилось скорее комично, чем натурально. Что? Сильно чувствуется. Ага. Это брагой пахнет. Брови Димы непроизвольно вздёрнулись вверх. Матросы на кораблях, где он служил в своей прошлой жизни, частенько гнали самогон где-нибудь в машинном отделении. Пилот даже прекрасно знал, как это делается, когда тепло во время дистилляции вытягивается торсионным полем реактора. Вот только вряд ли тут есть реактор. А запах, Дим, никогда не чувствовал, находясь в капсуле пилота. Пойдём, покажу. Дядушка повёл Диму в дальнюю часть дома, где была расположена длинная застеклённая веранда с видом на небольшой сад, находящийся пока в запустении. В дальнем углу на столе стояло устройство довольно монструозного вида. В давние времена для охлаждения использовали воду, но поле тоже ничего. Инквизиции не бойтесь, задумчиво сказал Дим. Этой штуковине куча лет, а она не попадает под запрет. А как же сам процесс самогон варения? — Ну, тогда уж, якудза. Дим покачал головой. С Тачибаной дядюшка точно договорится, если что. Кстати, насчет школьного совета. Юноша внутренне напрягся. Приходили жаловаться? Приходили. Юминка приходила. И даже не жаловаться, а скорее тактично пригрозить. И... Ну, я ей провёл водную лекцию о том, что в школе Хиссее учатся дети послов, дипломатов, генералов, даже наследники престолов есть, два, кажется. Дим поняла, о чём намекал девушке с инцей. Не стоит кичиться своими родственниками там, где все такие, как ты сама. Тем более никаких правил вы не нарушали. Она нас в покое не оставит. Алтарь старший подошёл к самогонному аппарату. И, всмотревшись в банку на финише процесса, довольно ухмыльнулся. Самогон шёл прозрачный, как слеза. С этим, друг мой, разбираться вам самим. Без трудностей жизнь скучна, Дим вздохнул. В этом и была вся сочность Элла Алтаре: заставить подопеченных вынести опыт из всего. Но на самом деле я даже рад, что она пришла сегодня. Я вспомнил, как гонял этих оболтусов за то, что они продавали самогон. Кого их? Отцов Изуми и Ю. Они в школе были лучшими друзьями. Так почему же, повзрослели друг мой, перебил юношу Алтаре. Повзрослели и нашли свою любовь. К сожалению, одну на двоих. Это и есть причина, наверное. Но, видимо, не только. Не забывай, меня не было здесь три десятилетия, а о многих вещах точебана мне так и не рассказал. Дим задумчиво посмотрел во двор. Не рассказал было связано с сожалением и обидой. Видимо, Л считал, что отец Изумие ему всё-таки больше доверяет. Послушай, ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное? Молодой человек подошёл к стеклу и приложил ладонь. На поверхности высветился сетевой адрес. Хм. А вот значит как. Эл Алтари, похоже, узнал этот набор символов. Я так понимаю, вы обнаружили его в панели замка старой клубной комнаты. Да, кивнул парень. Ты знаешь его значение? Ну, куда точно это вас приведёт, я без понятия. Но, думаю, это будет интересно. Бессмертный подмигнул племяннику. «И ты не скажешь?» «Нет». Элл пожал плечами. «Это не настолько сложно, чтобы вы не смогли справиться без моей подсказки. В конце концов, это ваше первое испытание в качестве членов клуба». Дим кивнул и направился ужинать. Его успокаивало то, что сенсей не разозлился. Из этого можно сделать вывод, что происходящее может быть и опасным, но не смертельно. На краю зрения замегал значок личного сообщения. Прочитав его, Дим подумал, что дядя не прав. Это будет их второе совместное приключение. Получается, вряд ли первое можно будет внести в летопись клуба. Так что их, похоже, ещё ждёт рейд номер 0.